Глава третья. Финиас Финн вступает в парламент. Финиас имел много серьезных, почти торжественных мыслей, когда ехал в Лондон. С сожалением, должен я уверить моих читательниц, что немногие из этих мыслей относились к Мэри Флуд Джонс. Он, однако, очень старательно спрятал прядь волос и мог вынуть ее для надлежащего обожания в такое время, когда его ум будет менее занят государственными делами. Неужели он потерпит неудачу в том важном деле, за которое он взялся? Он не мог не говорить себе, что вероятность неудачи была в двадцать раз более вероятнее на успех. Теперь когда он приглядывался ближе на все это. Затруднения казались больше прежнего, а награда меньше, труднее для достижения и неприметнее. Сколько было членов, которым никогда не удавалось заставить слушать себя, как многие говорили только для того, чтобы потерпеть неудачу, он знал многих членов парламента которым никто не отдавал ни уважения ни почета и ему казалось когда он обдумывал все это то с ирландскими членами парламента вообще обращаются с большим равнодушием чем с другими например о о б о к о д ни крошечки не заботился никто Они с трудом могли найти товарища, чтобы отобедать в клубе, а между тем это были члены парламента. Почему он будет лучше, чем ОБ, ОК, ОД? И каким образом должен он начать, чтобы быть лучше их? У него была мысль относительно того, как он должен стараться превзойти этих господ. Он не считал их очень серьезно проникнутыми сознанием заботиться о благосостоянии своей Родины, а он имел намерение заботиться об этом очень серьезно. Он будет заниматься своим делом честно и добросовестно, решившись исполнять свою обязанность, как только возможно, каков бы ни был результат. Это было благородное намерение, и могло быть приятно для него, если бы он не помнил насмешливую улыбку, мелькнувшую на лице его друга Ирля, когда он объявил о своем намерении исполнять свою обязанность как либерал, а не поддерживать партию. Он знал, что Ирль и люди подобные ему будут презирать его, если он не станет в притянутую колею «А если Баррингтон и Ирли будут презирать его?» «Что же ему останется?» Его мрачные мысли несколько рассеялись, когда он нашел Лоренса Фиджибона, своего короткого приятеля, человека очень умного, на пароходе, когда он отчаливал от Кингстонской пристани. Лоренс Фиджибон — Ездил также хлопотать о своих выборах и, разумеется, был выбран депутатом от своей родины. Лоренс Фиджбон заседал в парламенте уже 15 лет и был еще довольно молод. Он вовсе не походил на ОБ, ОК, ОД. Лоренс Фиджбон всегда мог заставить себя слушать, если бы захотел говорить, и друзья его уверяли — что он мог бы давно занять высокое место, если бы захотел трудиться. Он был приятным гостем в лучших домах и таким другом, как он каждый мог гордиться. Финиас уже два года знал Лоренса Фиджибона, а между тем говорили, что у Лоренса Фиджибона ничего не было своего и удивлялись, как он жил. Он был младший сын лорда Кледофа, ирландского пера, имевшего большую семью, который не мог ничего сделать для Лоренса, своего любимого сына, кроме того, что доставил ему место в парламенте. — Ну, Фин, мой милый, — сказал Лоренс, пожимая руку на пароходе младшему члену. — Вы все устроили в Ловшине? — Финниас начал рассказывать всю историю, удивительную историю о Джордже Морисе и графе Тулла, как ловшанцы выбрали его без оппозиции, как его поддерживали и консерваторы, и либералы, как единогласно ловшенцы выбрали его Финиасофина Фина своим представителем. Но Фиджибон, по-видимому, очень мало этим интересовался и даже объявил что все это вещи случайны и совершенно независимы от достоинств или недостатков самого кандидата. Удивительно и почти неприятно было Финиасу Фину, что его друг Фиджибон так мало поздравляет его и даже вовсе не восхваляет. Если бы он был выбран членом Ловшинской корпорации, а не представителем Лофшена в британском парламенте, Лоренс Фиджибон не мог бы менее шуметь об этом. Финиас был раздосадован, но постарался скрыть свою досаду, а когда через полчаса после их встречи Фиджибону надо было напомнить, что его собеседника не было в парламенте в последнюю сессию, Финиас мог сделать это замечание так, как будто он думал так же мало о парламенте, как и сам давно привыкший к нему член. «Насколько я могу видеть теперь...» — сказал Фиджибон, — у нас непременно будет семнадцать. — Семнадцать? — спросил Финиас, не совсем понимая значение этого числа. — Семнадцать большинства. Четыре ирландских графства и три шотландских еще не выбрали депутатов, но мы знаем очень хорошо, что они сделают. Относительно Тинперарии еще ничего не решено. Но кто бы ни был выбран из семи кандидатов, голос будет на нашей стороне. Консерваторы этого не выдержат. По моему мнению, они не должны идти против большинства. Но ведь это им не нравится. Деби отдал бы все на свете, чтобы остаться. Под именем Деби был известен между друзьями и врагами мистер Добени, в то время бывший предводителем консервативной партии в Нижней Палате. Но многие из них, продолжал Фиджибон, предпочитают другую сторону, и если вы не дорожите деньгами, честное слово, та сторона приятнее. Но страна ничего не выиграет от тарийского правительства». Теперь оно наполовину составлено из тех и из других. Я еще не знал в Англии правительство, которое желало бы сделать что-нибудь. Дайте правительству сильное большинство, как Тори имели в продолжение полустолетия, и, разумеется, оно не будет делать ничего. Да и делать дело, -дела, как вы это называете, значит только добиваться власти покровительства и денег. А разве стране не следует служить? Стране служат настолько, сколько она платит за это, а может быть, и несколько более. Клерки в канцеляриях трудятся для страны, и министры трудятся также, если трудов-то много, но, по моему мнению, чем меньше станут трудиться в парламенте, тем лучше. Делается-то очень мало, да и то слишком много. Но, народ, пойдемте-ка, выпьем рюмку водки и оставим в покое народ. Народ может заботиться о себе гораздо лучше, чем мы о нем. Доктрина Фиджибона вовсе не походила на доктрину Баррингтона Ирля и пришлась еще менее по вкусу новому члену. Барингтон Ироль думал, что предводителю его партии Мильдмею следует поручить все необходимые перемены в законах и что послушная нижняя палата должна, безусловно, повиноваться этому предводителю, дозволяя все перемены, предложенные им. Но, по мнению Барингтона Ирля, такие перемены должны быть многочисленны и очень важны, и если бы по ходатайству предводителя его партии они были приняты законом, то постепенно произвели бы такую виговскую утопию в Англии, какая никогда еще не бывала на земном шаре. А по мнению Фиджибона, и настоящая утопия была довольно хороша, если бы только он сам опять мог занять некое местечко, которое давало ему до сих пор тысячу фунтов в год, и никакой работы, что было очень удобно для него. Он не скрывал своего честолюбия и был просто огорчен перспективою, что должен опять обращаться к избирателям, прежде чем успеть насладиться теми прекрасными вещами, которые он надеялся получить из несомненного большинства семнадцати, которого можно было добиться. «Я ненавижу все перемены», — сказал Фиджибон. «Но, честное слово, мы должны это изменить. Когда человек получил кроху насущного хлеба, прождав ее несколько лет и, может быть, истратив тысячи на выборы, он должен опять хлопотать об этом в последнюю минуту просто исповиновения старому предрассудку». Взгляните на бедного Джека Бонда, моего лучшего друга на свете. Он навсегда претерпел крушение на этой скале. Он истратил все до последнего шиллинга, три раза сряду оспаривая место депутата от Ромфорда, и три раза получал это место. Потом сделали его вице-контролером, и черт меня возьми, если он не лишился места депутата на следующих выборах. И... Что сделала с ним? А, бог знает. «Кажется, я слышал, что он женился на старухе и поселился где-то там. Я знаю, что он никогда уже не появлялся в парламенте. Я говорю, что это просто срам. Я полагаю, что мое-то место надежно, но неизвестно, что может случиться в нынешнее время». Когда они расставались на Юстонском сквере, Финиас сделал своему другу небольшие тревожные вопросы о первом вступлении в парламент. Поможет ли ему Лоренс Фиджибон своим присутствием в то время, когда он будет принимать присягу? Но Лоренс Фиджибон не видел в этом ничего такого, что должно бы затруднять Финиаса. «Просто приходите, там будет многое множество разного народа и все ваши знакомые». «Оставайтесь часок, и все сойдет само собой. После общих выборов не бывает больших церемоний». Финиас приехал в Лондон рано утром и лег дома соснуть часа на два. В парламенте было заседание в этот самый день, и Финиас намеревался начать свои парламентские обязанности тотчас, если найдет с кем туда идти. Он чувствовал, что у него не достанет мужества одному идти в Уэнстминстер и объяснить полисмену и сторожам, что он был избранный депутат от Ловшена. Около полудня отправился он в клуб «Реформ», и там нашел большую толпу, между которой было множество членов. Ирль увидал его тотчас и подошел поздравить. — Так все устроилось как следует, Финн. «Сказал он. Да, все как следует. Я нисколько не сомневался в этом, когда поехал туда. «Никогда не видал такого счастливца», — сказал Ирль. «Такое счастье случается один раз из двенадцати. Всякий мог быть выбран, не истратив Шиллинга». Финиасу вовсе это не понравилось. «Не думаю, чтобы всякий мог быть выбран», сказал он, не зная лорда Тулла. «Лорд Тулла, мой милый, не мог тут сделать ничего. Но не обращайте внимания на это. Постарайтесь встретиться со мною в передней в два часа. Нас будет там множество, и мы вместе войдем. Видели вы Фиджибона?» Тут Варингтон Ирль, Занялся другим делом, а Фина стали поздравлять другие. Но ему казалось, что поздравления его друзей были неискренни. Он говорил с некоторыми, с теми, о которых он думал, что они отдали бы все на свете, чтобы попасть в парламент, а между тем, они говорили об его успехе, как о деле, очень обыкновенном. Ну, мой милый. «Надеюсь, что вам это приятно», — сказал господин средних лет, которого он знал с самого приезда в Лондон. «Разница состоит в работе даром и за деньги». «Теперь вы должны работать даром». «Да, конечно», — сказал Финиас. «Говорят, что парламент — комфортабельный клуб», — сказал друг средних лет. «Но я осознаюсь, что мне неприятно было бы отрываться от моего обеда». Ровно в два часа Финиас был в передней Уэстминстера и был увлечен в парламент с толпой. И старые, и молодые, и те, которые не были ни стары, ни молоды, смешивались все вместе, и к личности выказывалось очень мало уважения». Раза четыре раздавались громкие приветствия, когда входил какой-нибудь популярный господин или великий предводитель партии. Но этот день оставил мало ясного впечатления на душе молодого члена. Он был смущен, не то рад, не то обманут в ожидании, и мысли его были в беспорядке. Он постоянно ловил в душе своей сожаление, «Зачем он тут?» И также постоянно говорил себе, что он, еще не достигнув 25-летнего возраста, не имея ни Шиллинга за душой, получил доступ в это собрание, которое по сознанию всех есть величайшее во всем свете и в которое многие богатые магнаты не могли вступить, несмотря на то, что истратили на это огромные суммы, Он старался сообразить, что он выиграл. Но пыль, шум, толпу и недостаток какого-то величия для глаз ему почти трудно было вынести. Ему удалось, однако, рано принять присягу и слышать, как читалась речь королевы. Он сидел очень неудобно, высоко на задней скамье, между двумя господами, которых он не знал, и речи показались ему очень длинны. Он обыкновенно видал такую речь в одном столбце газеты и думал, что эти речи должны занять по крайней мере четыре столбца каждая. Он просидел до конца заседания, а потом пошел обедать в свой клуб. Он входил в столовую нижней палаты, но там была толпа, А он был один, и, сказать по правде, он боялся заказать обед. Единственное торжество, полученное им в Лондоне, произошло от сияния, которое отразилось от его выборов на его хозяйке. Это была предобрая, приласковая материнская душа, муж которой торговал пищами материалами, и которая содержала очень порядочные квартиры в Большой Мальборгской улице. Тут Финиас жил с тех пор, как приехал в Лондон, и был большим фаворитом своей хозяйки. — Господи помилуй, мистер Финиас, — сказала она, — как только подумаешь, что вы член парламента. — Да, я член парламента, мистер Бенс. И вы будете жить по-прежнему в своей квартире? Мне никогда еще не случалось иметь жильцом члена парламента. Миссис Бернс действительно поняла всю важность шага, сделанного ее жильцом, и Финиас был признателен ей.